Глава девятая Я решил из двух зол выбирать меньшее. Кальмара морды были в два раза короче и в три раза легче самов с пастью крокодила. Рубить щупальца мы уже привыкли на станции. Забросив мышки с добычей и пушки за спину, мы вооружились мечами и ринулись на толпу наступающих не до ктулху. Щупальца летели во все стороны. Звери поменьше сразу решили отвалить по холодку. На нас наступало штук шесть самых здоровых, и тут ждал сюрприз. Эти тварюги использовали атаку, о которой мы и не подозревали. Я ни разу не видел, чтобы они так делали, хотя раньше они просто пожирали трупы и толкались самами и пауками, деля добычу. Крупная особь находилась в трех шагах от меня, растопырила шупальца в разные стороны и раздевила пасть с полметра шириной. Не особо много, но и не мало, ни хрена. Я неторопливо вращал мечи, готовясь к атаке, и атака застала меня врасплох. Из пучка щупалец меня выстрелило четыре более тонких, но очень длинных. За долю секунды были обвиты руки и шея, после чего меня как буксиром потянуло в сторону пасти. Мне показалось, что она даже еще шире распахнулась. Я расстроился, конечно, но не особо сильно. Мечи все так же были у меня в руках, и их острия направились вперед даже без моего в этом участия. Я перестал сопротивляться, лишь слегка раздвинул клинки, чтобы они вонзились в глотку изнутри. Меня подтащило ближе, и веер щупалец обвалился со всех сторон, направляя в пасть. Когда мечи всадились в плоть, чудовище теми же щупальцами отшвырнуло меня от себя, дико взвыло и шарахнулось в сторону, сбив с ног другого кальмара голового. Остальные увидели, как мечется из стороны в сторону самой большой из них, да еще и поливает все вокруг своей кровью, насторожились. Что интересно, отступать они не торопились. а Отодвинули подранка назад и встали плотным строем. Я обернулся назад. Оттуда приближалась больше десятка огромных самов. Вот тебе охота с рыбалкой. Теперь как бы добычей не стать. Бизон! Шершни ставь на узкую горизонтальную и жарь кальмаров. Мы с Лехой берем на себя самов. — Эх, кальмаров бы лучше с лучком на сковородочке! Егор за пару секунд сделал нужные настройки и, держа шершня на собой, надправил его сверху вниз. Кальмара морды завизжали, как свиньи на забое. Ассоциация усиливалась нежно-розовым цветом кожи. Отпрянули назад и, топча друг друга, начали улепетывать. Кому хорошо досталось, верещали и катались по воде, взбивая фиолетовую пену. Мы с Лехой в это время начали расстреливать ближайших самов. Они сбили свою уверенную поступь, притормозили, завертели головами и сделали самую большую ошибку. разъявили свои огромные пасти, на которых мы и сосредоточили огонь. Рычание и вой раненых и умирающих остановили наступающее войско. Мы не успели обрадоваться своей победе, как остальные, которые не получили плазмы в морду, разбились на две кучки. Они прижались к дну, почти полностью скрывшись под водой, потом ринулись к нам с удвоенной скоростью. Мы начали стрелять по мелькающим над водой спинам, попасть получалось не всегда. В этот момент подключился Бизон, он полностью разогнал атаку со стороны берега. Теперь мы отстреливались уже втроем, отступая назад. Шершень выжигал из мелькающих над водой спин смачные клоки мяса, и раненые затаивались, прижавшись ко дну. Некоторые начинали метаться, толкая тех, кто рядом. Глубина становилась все меньше и меньше. Несколько продолжавших наступать чудовищ уже сильно торчали над водой. «Я дал команду всем стрелять в самого ближайшего». За несколько секунд мы разнесли его морду в клочья. Он поднял голову вверх и рухнул замертво. Потом также со следующим атака монстров захлебнулась. Раненые, но еще живые, начали пятиться назад. Мы не стали дожидаться, пока они разбегутся, и ломанулись в сторону берега. По пути расстреляли еще несколько зазевавшихся уродов с щупальцами на морде. «Баста, братва!» Пропыхтел я, остановившись на пляже. «Хватит охоты на сегодня! Пошли домой!» «Поддерживаю!» — отозвался Егор. «Набегался что-то, жрать хочу уже. Даже готов этот мерзкий персик слопать!» «Может, и слопаешь?» — я поправил мешок на спине. «Но только потом, после анализов!» «Я хренее над этими учеными!» — подключился Леха. «Тут лишь бы задницу унести, а они еще и пол лаборатории с собой прихватили!» «Ну, я думаю, пол-лаборатории в шаттл не влезло бы», – ответил я. «Ну, кое-что полезное для выживания они прихватили. Молодцы, кстати, продуманные. «Это да!» Мы, еле волоча ноги, дочапали до подъемника на скалу. Егор опять чуть не напросился очередному подземному червяку в гости. Вовремя изменил траекторию и обошел. «В лагере нас ждали обед и любопытные». Наши мешки тут же раздербаняли и потащили в палатку, где установили еще один стол, снарядив его лабораторными прибамбасами вплоть до портативного электронного микроскопа и биохимического анализатора. Нас отправили обедать, а сами принялись разделывать диковинные фрукты и рыбин. Куску сама подивились и поинтересовались, какого же размера эта рыбка. Я описал эту рыбку и как они нас атаковали, повергнув любопытных в шок. Оставив ученых заниматься добычей, мы пошли обедать. А мою ногу усиленно терся тигр и жалобно попискивал. Так и думал, что его никто не подумает покормить, кроме меня. Изверги! Чтобы было чем делиться с питомцем, навалил глубокую миску до краев и отошел в сторону, усевшись на скрученную из срубленного кустарника скамейку. Ко мне подсели бизон и лось. И мы втроем выбирали из мисок самые лакомые кусочки и скармливали голодному зверьку. Леха закидывал ложку за ложкой горячего в себя и шаркал ногой по земле, разгоняя листву и затоптанную траву. Зачем он это делал, я не знаю, но в один прекрасный момент замер, чуть не выплюнув кусок изо рта. «Это чё, чё, чё — Это что, ребят? Что-что? Не отрываясь от еды, пробормотал бизон. — Да камни расковырял, что ли? Тогда поздравляю. «Это камень!» «Ясен хрен, что камень!» Не своим голосом пробурчал лось. «А на камне чё? Вы это видели?» Мы с Егором поставили миски на стол и неохотно подошли к нему. Когда я увидел, что он нашёл, у меня чуть челюсть не отвалилась. На выступающей, ровной, похожей на отшифованную, камень поверхности красовались три непонятных символа. Я таких раньше не встречал». Не возникало сомнений, что это какая-то надпись. Мы дружно стали разгребать листья и траву на метр во все стороны от надписи, но больше ничего не обнаружили. Усевшись на лавке, мы сидели и тупо пялились друг на друга с идиотским выражением лица. Ясное дело, что встреченные нами здесь представители фауны не могли высечь на камне хоть какую-нибудь надпись, если разве что поцарапать, и то не так глубоко. Я вернулся к надписи и встал на колени. Символы походили больше на какие-то иероглифы, но это явно было какое-то сообщение. И судя по тому, как аккуратно это сделано, когда-то это было очень важным. Иероглифы были примерно 10 на 10 сантиметров и вырезаны в поверхности камня очень ровно и аккуратно на глубину не меньше, чем полсантиметра. Туда забилась засохшая земля. Похоже, это было написано когда-то очень давно. Скорее всего, много лет назад, а может и сотен лет. Аккуратно действуя острием ножа, я постарался вычистить всю присохшую грязь. Главное, не повредить надпись. Что это? Услышав голос Ярослава, я вздрогнул от неожиданности. Зато идти за ним мне пришлось. — Какая-то странная надпись, — ответил я. — Вижу, что странная, — кивнул он. «Иероглифы какие-то? Это ты сделал что ли? И что это значит?» «Я ничего не делал, я только выковыриваю грязь из надписи». «Вы хотите сказать, что это здесь было?» «Охренеть!» Слава бухнулся на колени рядом со мной и начал аккуратно водить пальцами по линиям и изгибам. «Похоже, это высекли много лет назад». «Как ты это определил?» – поинтересовался Леха. «Края не совсем ровные, обкрошенные». И глубина не одинаковая. Есть следы медленного разрушения камня. И разрушался он, похоже, вместе с надписью. Вполне возможно, что речь идет не о годах, а о веках. Жаль, геологов здесь с нами нет. Все на той базе. Как они там, интересно. Тоже, небось, на подножный корм переходят. — Ты в курсе, что значат эти символы? — спросил я у Ярослава. — Понятия не имею. Кашнин проводил пальцами по незнакомым иероглифам. Словно такой контакт мог помочь понять смысл написанного. Я такое впервые вижу. Я ведь правильно понимаю, что кто-то из разумных побывал здесь много лет назад? Спросил Бизон. Похоже на то. Я вот сейчас думаю, должны же остаться и другие следы их пребывания. Интересно было бы найти. Кстати, надпись достаточно технологичная. Возможно, с помощью лазера или фрезы или тот, кто это сделал, мастер своего дела. Все линии идеально ровные. Вот бы здорово было их найти, пробормотал Игорь. Наверное, но не факт, ответил Слава. Почему? А потому что они могут воспринять нас как врагов и захватчиков, и тогда встанет вопрос, или мы их, или они нас. Как-то совсем не хотелось бы. Тут и оно... Кашнин отодвинулся от надписи, не отрывая от нее глаз. Есть еще один вопрос. Какой же? Когда наши исследователи летали над поверхностью планеты в поисках ископаемых, они не встречали никаких строений, ни одного, никаких живых или разрушенных городов, никаких зданий вообще. На этом основании мы и решили, что планета дикая, ее можно осваивать и заселять. Охренеть! Я никак не мог отвести глаза от загадочной надписи. Тогда получается, что какие-то инопланетяне потерпели здесь крушение и пытались выжить? — Может быть, — кивнул или исследователи, такие как мы. — Могу предположить свой вариант. Мысль свербила в голове, и я решил ей поделиться. — Давай. — Кашнин повернулся ко мне и испытующе смотрел в глаза. — Учитывая агрессивность местной фауны... Разумные могли жить под землей или в горах, где их не могли достать. Тоже вариант. Если их поселения или даже, может быть, города находятся под землей или в скалах, то мы могли их не заметить. На поверхности никаких следов разумной деятельности не обнаружено. Разве возможно, чтобы цивилизация никак не изменила поверхность планеты? Если здесь эволюционировали до технологий, которые могут сделать такую надпись то как они могут остаться невидимыми с воздуха? Интересный вопрос. Хотя кто сказал, что развитие местной цивилизации должно подчиняться нашей логике? Правильно, оно не обязано. Вполне может оказаться, что им всего хватает под поверхностью, а на поверхности они только охотятся. Но что-то меня все-таки наталкивает на мысль, что это пришельцы. Черт его знает. Может, и докопаемся до истины. Время покажет. Больше нигде таких иероглифов не видели? Пока нет. Мы бы не стали держать такое в тайне. Тогда у нас есть занятие на сегодня. Если есть эта надпись, значит, может быть, что-то еще будем искать. Сказав это, Кашнин быстрым шагом удалился. Через пару минут он вернулся с полным составом уцелевших членов экспедиции. Обсуждение найденного разгорелось новой силой, Выдвигались различные теории, аргументы, их подтверждающие и опровергающие. Единого мнения так и не получилось. В итоге все рассредоточились по поверхности нашего временного убежища и принялись ворошить листву, траву, срубленные ветки. Даже под палатками искали, но больше ничего не нашли. Пока все рыскали по поверхности скалы, я вернулся к найденной надписи и смотрел на нее, как завороженный. Кто же ты, неведомый мастер? Что ты хотел сказать этой надписью? Или это просто для красоты написано или на память, типа здесь был Вася. Серый камень не отвечал на мои вопросы, а я особо и не надеялся. Собрав пучок из валяющихся рядом веток, я сделал приличный веник и принялся выметать каменную поверхность, стараясь максимально очистить ее от земли и листвы. И только когда я это сделал, Заметил, что камень, на котором высечена надпись, немного отличается по цвету от окружающего, хотя сначала это казалось сплошной глыбой. Причем едва уловимым оттенком отличался правильной формы прямоугольник со слегка закругленными углами. По форме это напоминало шлюзовую дверь. И эта дверь была почти заподлицо со остальной поверхностью и лишь едва заметно выделялась. Я поймал за руку проходившего мимо Арсения и кивнул на свою находку. «И что?» — удивленно спросил он. «Я это уже видел. Кстати, почему ты не участвуешь в поисках?» «Посмотри внимательнее», — начал раздражаться я. «Открой глаза и посмотри». «В чем прикол? Чего ты пристал ко мне?» Поняв, что мой друг ничего особенного не увидел, я вынул меч и его острием провел по границе более темного участка. Сеня сначала смотрел с недоверием, подозревая меня в нарушении психического здоровья, потом наконец-то увидел. «Твою-то мать!» Он подошел ближе, наклонился и стал рассматривать практически невидимую границу. «Охренеть, не встать! Это же на какую-то дверь похоже!» «Похоже!» – кивнул я. «Я сейчас!» – крикнул он и сбегал за Кашниным. «Командир, смотри!» Ярослав сначала тоже не понял, зачем его позвали когда увидел, что я ему показываю, сел на землю там, где стоял. Пробормотав что-то невнятное, он снова стал водить пальцами по иероглифам, потом по границе прямоугольника, потом по всей поверхности прямоугольника. Но ничего нового ровная поверхность не выдала. Никакой кнопки или скрытой панели не было. Контакт с самими буквами тоже ничего не давал. Слава прекратил поиски и сел по-турецки рядом с возможной дверью. Я подошел и сел рядом. Что делать и искать абсолютно без понятия. Но ведь должно что-то быть. Может просто совпало, что здесь поверхность камня другого цвета? Нет, не может такого быть. Края идеально ровные, закругление углов абсолютно одинаковые. Это ведь явно какая-то дверь или люк. В мозгу мелькнула мысль, и я решил ее проверить. Железным навершием рукояти ножа. Я решил простучать поверхность по обе стороны от границы прямоугольника. Поначалу показалось, что разницы нет, но так сразу сдаваться было не в моих привычках и принципах. Я постучал сильнее, и теперь было всем ясно, что там пустота. Значит, это дверь. Осталось придумать, как ее открыть. Подковырнуть край ножом нигде не получилось. «Я сейчас», — бросил Сеня и ушел. Меньше, чем через минуту, вернулся с киркой. «Разойдитесь!» «Сень, постарайся надпись не повредить!» «Ну, это уж как получится!» «Сделай несколько снимков на всякий случай, и я начну!» Кашнин во всех возможных ракурсах заснял надпись и кивнул Арсению начинать. Первые два удара не нанесли видимых повреждений каменной поверхности. Сеня перехватил инструмент поудобнее и несколько раз, что из сил, долбанул по камню. В результате отлетело несколько мелких осколков, оставив небольшую выщербину. «Дай-ка, я попробую!» Бизон встал рядом и требовательно протянул руку. Старпом не стал спорить и отдал инструмент человеку, который был явно сильнее. С первого же удара Егор сделал зарубку гораздо глубже, чем сеня с десятого. Егор не останавливался и один за одним обрушивал мощные удары по предполагаемой двери. Камень гудел, а звон металла привлек внимание всех. Вскоре коллектив в полном составе был рядом и следил за увеличивающейся ямкой. Гул каменной поверхности становился все глуше и начали появляться расходящиеся во все стороны трещины. После очередного удара кирка провалилась в пустоту, и раздробленные камни с грохотом посыпались вниз. Образовалась дыра с неровными краями сантиметров двадцать в диаметре. Егор остановился, чтобы перевести дух. Кашнин воспользовался моментом и опасливо заглянул внутрь. «Ни черта не видно!» – пробурчал он. «Народ, фонарик есть у кого-то под рукой?» «Держи!» – Макнелли протянул ему фонарь, как будто ждал, что он понадобится. Хотя, кто бы сомневался, у него все всегда под рукой в нужный момент. И там только поаккуратнее, вдруг там ловушка. Если только так, вряд ли оттуда на меня кто-то нападет. А кто его знает? Пока что никто. Кашнин не стал торговаться и аккуратно посветил вниз. Глубоко, дна не видно, долби дальше. Егор потянулся, хрустнув суставами, и продолжил крушить каменную плиту, которая оказалась толщиной сантиметров семь. Он откалывал крупные куски камня, расширяя отверстие все больше и больше. Размер дыры был уже чуть меньше метра, когда командир станции его остановил и опять попытался заглянуть внутрь.